Глава третья. «Слушаю вас», — сказал Зеленщик. «Чего желаете?» «Молодые националисты устраивают вечер», — сообщил Мустафа. «Мы раздаем приглашение». Я вытащил из сумки приглашение. «Я в такие места не хожу», — сказал Зеленщик. «У меня нет времени». «То есть ты не возьмешь в помощь молодым националистам несколько штучек?» — спросил Мустафа. «Я же покупал на прошлой неделе», — ответил Зеленщик. «Ты покупал у нас?» – поинтересовался Мустафа. «Нас-то на прошлой неделе здесь не было». «А если ты помогал коммунистам, то это совсем другое дело», – с угрозой сказал Сердар. «Нет», – сказал Зеленщик, – «они сюда не ходят». «Почему не ходят?» – спросил Сердар. «Потому что им не хочется?» «Не знаю», – ответил Зеленщик. «Оставьте меня в покое. Я всем этим не интересуюсь». «Я скажу, почему они сюда не ходят, дяденька», — сказал Сердар. «Они не могут прийти, потому что боятся нас. А если бы нас не было, то коммунисты заставили бы всех вас платить им, как в Тузле». «Упаси бог». «Вот видишь. Ты ведь знаешь, что они делают в Тузле простым людям? Сначала, говорят, они хорошенечко бьют витрины». Я повернулся и посмотрел на витрину его магазина. Там чистое, широкое и сверкающее стекло. «А рассказать, что они делают потом, если человек все равно не платит?» – спросил Сердар. «Я подумал, убивают. Если коммунисты все время так себя ведут, то в России кладбище наверняка битком набито. Зеленщик, наконец, кажется, понял. Руки в бок и лицо покраснело, смотрит на нас. «Да, дяденька», – сказал Мустафа, – «у нас нет времени. Насколько берешь?» Я вытащил билеты, чтобы ему было видно. «Он возьмет десять штук», — произнес Сердар. «Я уже покупал на прошлой неделе», — не соглашался Зеленщик. «Хорошо, ладно», — сказал Сердар. «Не будем терять время, ребята. Значит, на всем рынке только в этой лавке не боятся, что у них разобьют витрину. Ладно, так и запомним. Хасан, запиши-ка ее номер». Я вышел на улицу, посмотрел на номер на двери и вернулся. Лицо Зеленщика покраснело еще сильнее. «Ладно, дядя, не сердись», — сказал Мустафа. «Мы вовсе не собираемся быть невежливыми. Ты нам в дедушке годишься, мы же не коммунисты». Он повернулся ко мне. Да, ему пять штук, на сей раз хватит». Я вытащил пять билетов, продавец протянул руку и осторожно, словно с отвращением, взял их за краешек. Затем с очень серьезным видом начал читать заголовки на приглашениях. «Мы тебе чек можем дать, хочешь?» — спросил Сердар. Мне тоже стало смешно. «Перестаньте», — сказал Мустафа. «У меня уже есть пять таких билетов», — заметил Зеленщик. Волнуясь, он некоторое время рылся в пыльной темноте ящика стола, а потом нашел приглашение и радостно показал их. «Это разве не те же самые?» «Те же», — согласился Мустафа. «Наверное, кто-то другой продал их тебе по ошибке. Но тебе надо было купить у нас». «Так я же купил, вот». «Дядя, ты что, умрешь, если еще пять штук купишь, а?» — спросил Сердар. Но старый Скряга сделал вид, что не слышит, и пальцем показал на уголок билета. «Да еще и старые. Вечер-то давно прошел?» — сказал он. «Два месяца назад. Гляньте, здесь написано. Май 1980 года. Послушай, ты что, собирался идти на этот вечер?» — не выдержал Мустафа. «А как я могу сегодня пойти на вечер, который был два месяца назад?» — не унимался Зеленщик. В конце концов, из-за этих пяти билетов и у меня чуть было не лопнуло терпение. Зря нас учили в школе быть терпеливыми. Только время всю жизнь терять, и больше ничего. Если бы на эту тему задали написать сочинение, то я бы привел много примеров и написал бы так, что даже преподаватели турецкого, которые всегда искали случая завалить меня, вынуждены были бы в результате поставить мне пять. Вот я прав. Сердар разозлился, как я. А вдруг он подошел к старому скупердяю, нахально вытащил у него из-за уха карандаш, написал что-то на билетах и вместе с карандашом отдал обратно. «Вот так годится, дяденька?» — спросил он. «Вечер мы перенесли на два месяца. Давай пятьсот лир». В конце концов, тот отдал эти деньги. Вот как. И только наши глупые учителя турецкого верят, что сладкими речами можно заставить змею выползти из ее логова. Я так разозлился, что собирался тоже поиздеваться над старым скрягой, мне хотелось сделать ему какую-нибудь гадость. Мы уже выходили, вдруг я остановился, и с самого низа аккуратно сложенной у двери башни из персиков вытащил один. Но развалились не все персики, ему повезло. Персики я положил в сумку, а потом мы пошли к парикмахеру. Парикмахер наклонил кому-то голову в раковину и моет. Он посмотрел на нас в зеркало. «Я возьму пару штучек, ребята», — сказал он, не отпуская голову. «Хотите, возьмите десять штук, дяденька», — предложил Мустафа. «Продадите кому-нибудь». «Я же сказал, оставь две штуки и хватит», — ответил парикмахер. «Вы разве не из Союза?» «Всего лишь два билета». А Вдруг я взорвался. «Нет, ты купишь не два билета, а десять». Отсчитав, я протянул билеты ему. Даже Сердар растерялся. «Вот, друзья, видите, каким я бываю, если меня разозлить?» Но парикмахер билетов не взял. «Сколько тебе лет?» – спросил он. Намыленная голова в его руках тоже смотрит на меня в зеркало. «Так ты берешь?» – повторил я. «Восемнадцать», – ответил Сердар. «И кто это из Союза направил тебя?» «Ты такой вспыльчивый!» – сказал он. Я не нашелся, что сказать и посмотрел на Мустафу. — Извините, дяденька, — вмешался Мустафа, — он еще новенький, с вами не знаком. — Видно, что новенький. Ребятки, оставьте мне пару штучек. Он вытащил из кармана 200 лир. Наши сразу же согласились с ним, забыв обо мне, они чуть не руку ему целовали. Значит, если ты знаком с кем-то из Союза, то значит, ты здесь бог и царь. Не брал бы вообще ничего. Я протянул ему два билета. Но он даже... не повернулся ко мне, чтобы взять. «Положи сюда». Я положил. Хотел что-то сказать, но не смог. «До свидания, ребятки», — сказал он и, указав на меня бутылкой шампуня, поинтересовался. «Он учится или работает?» «В лицее на второй год оставили», — сказал Мустафа. «Чем у тебя отец занимается?» Я молчал. «Лотерейные билеты продает», — ответил Мустафа. «Осторожнее с этим маленьким шакалом», — сказал парикмахер. «Слишком вспыльчивый». «Ну да ладно, идите». Наши засмеялись, а я уже решил, что теперь и мне пора что-нибудь вставить. Ну, например, не мучай своего помощника, хорошо? Так я и собирался ему сказать, но не сказал. Не глядя на помощника, я вышел на улицу. Сердар с Мустафой смеются, разговаривают — но я вас не слушаю, я ничего не соображаю. А потом Мустафа сказал Сердару, не обращай на него внимания, он вспомнил, как был парикмахером. Шакал. Я ничего не сказал. Моя обязанность – нести эту сумку, а когда придем в нужное место, вытаскивать и давать билеты. Мы здесь вместе, так как нас позвали из Дженет Хессара и поручили эту работу, но с вами… Теми, кто издевается надо мной заодно с лавочником и смеется, повторяя это обидное слово, мне говорить не о чем. Я молчу. Мы вошли в аптеку, я молчал. В городок пришли, молчал. В бакалее и после нее, у кузнеца, продавца кофе и в кофейне, я тоже молчал и не разговаривал, пока мы не обошли весь рынок. Когда мы вышли из последней лавки, Мустафа засунул руки в карманы. Теперь мы заслужили по котлете, сказал он. Я промолчал, не стал говорить, что деньги эти нам дают не на котлеты. Да, согласился Сердар, теперь-то по порции мы заработали. Однако, когда мы сели в закусочной, они заказали по две порции. Они собирались съесть по две порции, а я не собирался есть ни одной. Пока мясо готовили, Мустафа вытащил из кармана деньги и сосчитал 17 тысяч лир. Затем он сказал Сердару. «А этот что сидит с кислым лицом?» «Сердится, что мы его шакалом обозвали», — ответил Сердар. «А вот дурак», — сказал Мустафа. Но я ничего не слышал, потому что разглядывал календарь на стене. Потом принесли котлеты. Мы поели, они разговаривали, я молчал. Они заказали и сладкое. Я взял ривани, было вкусно. Потом Мустафа вытащил пистолет и, направив его под стол, стал в шутку стрелять из него. «Дай-ка», — сказал Сердар. Он тоже пострелял понарошку. Мне не дали, а только посмеялись. Потом Мустафа засунул пистолет за пояс, оплатил счет, мы встали и ушли. Никого не боясь, мы прошли через рынок, вошли в деловой центр и молча поднялись по лестнице. Мы пришли в помещение Союза, и тогда я, кажется, как всегда испугался. Будто списываю на контрольной и волнуюсь, как дурак, потому что учитель уже заметил меня, а учитель видит, что я волнуюсь, и понимает, что я списываю. «Весь рынок обошли», — спросил какой-то красивый мужчина. «Да, братец», — ответил Мустафа, — «все, что вы сказали». «У тебя ведь все с собой?» «Да», — сказал Мустафа, вытаскивая пистолет и деньги. «Я только пистолет заберу», — сказал тот. «Деньги примет Зекирия Бей». Мустафа отдал пистолет. Красивый мужчина вышел из комнаты. Мустафа вышел следом. «Мы ждем». В какой-то момент я подумал, от чего мы ждем? Будто забыл, что мы ждем Зекирия Бея, а мы будто сидим здесь просто так. Потом пришел еще один, такой же, как и мы, и протянул нам сигареты. Я не курю, но взял. Он вытащил зажигалку в форме паровоза, и дал нам прикурить. «Это вы идеалисты из Дженнет Хиссара?» «Да», — ответил я. «Ну и как там?» «Что ему надо?» — подумал я. «У сигареты неприятный вкус. Я будто постарел». «Наш квартал наверху», — ответил Сердар. «Я знаю», — сказал он. «Я спрашиваю про берег. Где коммунисты из Тузлы?» «Нет», — внезапно произнес я, — «в Джанетхесари у моря все нормально, там только господа с деньгами». Он посмотрел на меня и улыбнулся. Я тоже улыбнулся. «Ладно», — произнес он затем, — «никогда не знаешь, что будет». Сердар сказал, — «Кому принадлежит верхний квартал, тому и берег». «Да, Тузлу они так и захватили. Смотрите, будьте осторожны». После этого я задумался о коммунистах. Я размышлял о них и курил с серьезным видом, как вдруг человек, который разговаривал с нами, спросил меня. «Ты новенький, да?» И, не дожидаясь моего ответа, пошел в другую комнату. Я даже ответить не успел. Сердар утвердительно покачал головой, интересно, как это они сразу видят, что я новенький. Почему он улыбнулся, когда я сказал о богатых господах? Сердар тоже встал и вышел куда-то в другую комнату, и теперь я остался один. Сердар оставил меня одного словно для того, чтобы все, кто входил и выходил, видели, что я новенький. А я курю, смотрю в потолок и размышляю о важных вещах, настолько важных, что все, кто входит и выходит, посмотрев на меня, сразу поймут, о чем я думаю. О проблемах поведения. Есть такая книга, я ее читал. Пока я раздумывал, вышел Мустафа, с кем-то расцеловался, и вдруг все расступились. «Да, это пришел Зекириабей». Он входил к себе в кабинет и тут взглянул на меня. Я тоже решил встать, но успел только приподняться. Потом позвали Мустафу. Когда он ушел, я задумался о том, что они там обсуждают, а потом они вышли, и на этот раз я встал. «Хорошо», — сказал Закирея Бей нашему Мустафе. «Когда понадобится, мы опять дадим тебе знать. Молодцы». Затем он взглянул на меня, я разволновался и решил, что он мне что-нибудь скажет, но он ничего не сказал. Только вдруг чихнул и опять ушел наверх. Говорят, на заседание. Потом Мустафа пошептался с парнем, который только что разговаривал с нами. «Сначала я решил, что они говорят обо мне, но нет». Ерунда, конечно, они говорят о политике, о важных вещах. Я отвернулся от них, чтобы они не решили, что я подслушиваю их и не сочли меня любопытным. «Ну что, ребята?» — сказал после этого Мустафа. «Уходим!» Я снял с себя сумку. Мы молча дошли до вокзала, как люди, успешно выполнившие свой долг, а я подумал, что это Мустафа ничего не рассказывает. Я больше не сержусь на них. Понравилось ли ему... как я работал. Я думал обо всем этом, пока сидел на вокзальной скамейке и ждал поезда, а потом, увидев вокзальный лотерейный киоск, стал думать об отце. Правда, об отце мне думать не хотелось, но я все таки думал о нем и пробормотал сам себе то, что давно хотелось сказать ему. «Папа, диплом лицея в жизни не самое главное». Подошел поезд, мы сели. Сердар с Мустафой, естественно, опять шепчутся. Сейчас скажут что-нибудь или пошутят так, что выставят меня дураком, а я буду пытаться выдумать шутку в ответ, но быстро придумать ничего не смогу, и пока я буду соображать они, глядя на мое сосредоточенное лицо, будут смеяться еще больше. Тогда я разозлюсь, не выдержу, выругаюсь, и вдруг замечу, что они хохочут еще громче, а я выгляжу еще глупее. Потом мне захочется побыть одному, ведь в одиночестве можно совершенно спокойно размышлять о великих делах, которые предстоит совершить в жизни. Иногда я не понимаю их шуток. Они перемигиваются, вот как сейчас, повторяя это слово «шакал». Интересно, какой он «шакал». В начальной школе у нас в классе была одна девчонка. Она принесла как-то энциклопедию животных. «Хочешь посмотреть, кто такой тигр?» Открываешь энциклопедию и ищешь на «Т». Если бы у меня сейчас была эта энциклопедия, я бы открыл и посмотрел, что такое шакал. Но мне девочка энциклопедию не давала. «Нет, ты испачкаешь. Вот дура. Зачем же ты тогда в школу ее принесла?» Впоследствии та девчонка, естественно, уехала в Стамбул. Говорили, что ее отец разбогател. У нее еще подруга была с синей лентой в волосах. «Кажется, я задремал». Когда поезд приехал в Тузлу, я забеспокоился, но страшно не было. В любой момент могут войти коммунисты. Сердар и Мустафа тоже замолчали и нервно поглядывают по сторонам, но ничего не произошло. Поезд тронулся, и тогда я увидел надписи коммунистов на заборах. «Тузла станет фашистом могилой». «Значит, мы и есть те самые фашисты». Я выругался. Потом поезд... Доехал до нашей станции, и мы сошли и молча пошли на остановку. «Парни, у меня есть дело», — сказал Мустафа. «Пошел я». Мы смотрели ему вслед, пока он не скрылся между маршрутными такси. И тут я неожиданно сказал Сердару. «Не хочу в такую жару идти домой делать уроки». «Да», — согласился Сердар, — «очень жарко». «Да и не соображаю я сейчас ничего», — сказал я. Помолчал немного и добавил. — Ну-ка, Сердар, пошли в кофейню. — Не, я в магазин. У меня дела. — Он ушел. — Если у твоего отца есть магазин, у тебя внезапно ни с того ни с сего могут появляться дела. Но я-то все еще учусь. Не бросил, как все вы. — Как странно. Больше всего смеются надо мной. Я уверен, что Сердар вечером придет в кофейню раньше всех и расскажет всем про шакала. «Плюнь, Хасан, не расстраивайся!» А я и не расстроился. Я стал подниматься вверх на холм. Я смотрю на быстро проезжавшие мимо меня машины, грузовики, которые торопятся на паром в Дженнет хисар или Дарыджу, и мне как будто нравится думать, что я одинок. Я бы хотел, чтобы со мной произошло какое-нибудь приключение. В жизни так много всего, так много может произойти, а я все время чего-то жду». То, чего я хочу, происходит, но будто бы очень медленно, и когда случается, то совсем не так, как я думал и как ожидал. Так мне кажется. Все события происходят очень медленно, как будто бы для того, чтобы меня разозлить, а потом вдруг смотришь, а все уже давно закончилось. Вот как эти проезжающие машины. Они начинали действовать мне на нервы. Я смотрю, может, хоть кто-нибудь остановится, и мне не придется по такой жаре подниматься в гору. Но в этом мире никому дела до тебя нет. Я стал есть свой персик, но это меня не отвлекло. Была бы сейчас зима. Я бы сейчас побродил в одиночестве по пляжу. Не стесняясь никого, вошел бы через открытую калитку на пустынный песчаный пляж. Волны плескались бы, ударяясь о берег. а я бы брел по песку, то подпрыгивая, то отбегая, чтобы вода не попала в ботинки, и думал бы о своей жизни, думал бы, что обязательно стану кем-нибудь важным, и еще бы думал, что тогда на меня посмотрят другими глазами не только все эти дураки, но и все девчонки. И тогда мне не было бы так грустно, особенно при мысли о будущем, и тогда бы я не сказал Сердару «ну-ка пошли в кофейню», а мне было бы хорошо и одному, если бы сейчас была зима. Но зимой есть школа, черт бы ее побрал, чокнутый учителя. А потом я увидел тот самый белый анадол, поднимавшийся в гору. Пока машина медленно приближалась, я понял, что в ней они, но, кажется, застеснялся, и вместо того, чтобы остановиться и поднять руку, отвернулся. Они подъезжали все ближе и ближе, но, не узнав меня, проехали мимо. Когда они поравнялись со мной, мне на миг показалось, что я ошибся. Ведь в детстве Нильгюн не была такой красивой. Но кем еще, кроме Фарука, может быть тот толстяк за рулем? Какой толстый. И тогда я понял, куда я пойду. Не домой. Я спущусь с холма, пойду и посмотрю на их дом. Может, увижу моего дядю-карлика. Он пригласит меня войти. Если я не постесняюсь, то, конечно, войду, поздороваюсь. «Может быть, даже поцелую руку их бабушки, потом поздороваюсь с ними, спрошу, узнали ли они меня, скажу, я очень повзрослел». «Да, согласятся они, мы узнали тебя, ведь в детстве мы были близкими друзьями. Мы будем говорить и говорить о том, как дружили в детстве, мы поговорим, и я забуду о своей гадкой грусти, если пойду сейчас туда».